Занавес, отделявший столовую, был поднят, присутствующие сели за стол. Комнаты были большие, мебель, сервировка прямо княжеские. На стенах, на мозаике пола, на тарелках и мисках всюду виднелась эмблема Израиля, виноградная лоза. Верховный богослов и его обстановка подходили друг к другу. Иосиф должен был признать, что Гамалиил был бы достойной фигурой и в Римском Сенате. «Я слышал, — обратился Гамалиил с шутливым простодушием к Иосифу, которому он предложил почетное место на среднем застольном ложе, — что мои богословы при вашем приезде чинили вам всякие препятствия. С моими богословами иногда трудновато ладить. Вздохнул он, улыбаясь, не обращая внимания на то, что некоторые из этих господ присутствовали при разговоре. Никто не знает этого лучше, чем человек, которому приходится быть их председателем. У них на все и в каждой ситуации найдутся готовые аргументы. «Они еще докажут мне, пожалуй», процитировал он по-гречески Аристофана, «что сын учить отца имеет право розгой». «Объясните мне, пожалуйста», — вежливо сказал Иосиф, — «мне, человеку, который за десять лет отсутствия отвык от своего отечества, каким образом вы, запрещая сочинение греков, сами цитируете греческие стихи?» Уважаемый Иосиф Флавий возразил на изысканном греческом языке верховный богослов. Политика вынуждает нас постоянно сноситься с греками и римлянами, поэтому мы не только разрешаем нашим политикам, мы вменяем им в обязанность изучать греческий язык. Правда, не всегда легко определить, кому именно дать это разрешение, но мы не мелочны, и поэтому мы были, например, рады, что ваш друг Янай по прозванию Ахер усвоил греческую культуру. Весьма вероятно, что мне в скором времени самому придется с несколькими из членов коллегии отправиться в Рим, чтобы выяснить при дворе некоторые неотложные дела, касающиеся университета. И, по-моему, было бы нежелательно, если бы мы говорили только по-арамейски. Впрочем, некоторые из моих богословов уже и сейчас прожужжали мне уши насчет того, что грех плыть в субботу по морю. Но я полагаю, что воссоздание Иудеи стоит двух или даже трех суббот, проведенных на море. Когда по окончании трапезы Иосиф хотел удалиться вместе со остальными, Верховный Богослов с настойчивой вежливостью удержал его. Иосиф остался. «Скажите мне, доктор Иосиф», — попросил его Гамалиил, — с той искренностью, с какой высокопоставленное лицо обращается к равному. Вам уже нажаловались по поводу моего деспотического правления, что я еврейский Калигула, еврейский Нерон. Многие говорят о вашей тирании, — осторожно ответил Иосиф. Не разрешите ли вы мне, — отозвался Верховный Богослов, — После других тоже высказаться о моих деспотических принципах. Мне не хотелось бы именно перед вами предстать в ложном свете. Я знаю, что, собственно, не имею права считать вас одним из своих. Если бы я следовал букве закона, то должен был бы судить вас как еретика. Но я не дурак». «Я вижу людей такими, какие они есть, и мне хотелось бы вместе с греческим царем сказать вам, «Так как ты таков, какой ты есть, то мне хотелось бы видеть тебя в наших рядах». Он поднялся, попросив Иосифа не вставать с ложа, прислонился к косяку двери и произнес речь.